Утром раскочегарили посильнее костер, и Леша поставил в огонь котелок, налив в него немного воды и бросив порезанные подберезовики и маховики. У нас было ничтожное количество соли, половина маленького пузыречка из-под лекарства, хранившийся как величайшая ценность. В то утро я впервые отвинтил его крышечку, зацепил пальцем соли столько, сколько могло уместиться на самом конце, и бережно высыпал в варево. Интересно, что за блюдо получится. Из кармана брюк Алексей извлек складной охотничий нож. В нем была достаточно удобная ложка. Приподнял крышку котелка, подцепил ее веточкой и зачерпнул немного темно-коричневой жидкости. Обжигаясь, он снял пробу, И удовлетворенно сказал, а ничего, получилось, вполне можно есть. Тогда, пустив ложку по кругу, мы быстро опустошили котелок. Блюдо получилось довольно оригинальное. По консистенции нечто среднее между супом и кашей. Плохо, конечно, без соли. То, что я положил, не улучшило вкуса, слишком уж мало. Можно было бы и вовсе не класть. Но все-таки какая-никакая, а еда, могло оказаться, что и такой не было бы. Поев горячего и ощутив приятную теплоту в животах, мы тут же воспрянули духом и единодушно пришли к заключению, что так вполне можно жить. Потом, загасив костер, снова двинулись в путь. «Куда? Разве не все равно? Нам куда? Низкие тяжелые облака неспешно тянулись, почти цепляясь за кроны самых высоких деревьев. И мы даже предположительно не могли бы сказать, в какой стороне сейчас солнце. А когда мы окончательно поверили в то, что всерьез заблудились, сразу стало как-то спокойнее, ведь это, собственно, и было одной из главных задач — заблудиться настолько основательно, насколько это возможно а уж потом самостоятельно, без компаса и без какой-либо помощи со стороны вернуться, желательно к тому же поселку, из которого вышли. И вот мы снова идем по тайге, обходя стволы упавших деревьев, поднимаясь по склонам сопок, а затем спускаясь по ним уже с другой стороны. Странные ощущения испытываешь, когда идешь неизвестно куда однако вернемся к тому как я начал готовиться к своей экспедиции я решил все же пополнить свои более чем скромные познания в ботанике и медицине и если удастся проследить связь между ними для пользы дела сначала я взялся за труды о грибах и в одной из книжек прочел бледная поганка тянет из земли фалоидин. есть если гельвелловая кислота хорошо растворяется в воде и начисто уходит из гриба при кипячении, а также при сушке, то фалоидин сохраняет свою токсическую активность даже после 20-минутной варки и при температуре 100 градусов и не растворяется при этом в воде, сохраняясь в грибных тканях. Надо бы хорошенько запомнить, как выглядит эта бледная поганка. Не удалось еще спасти ни одного человека, съевшего бледную поганку. Лекарство бессильны против нее. Час от часу не легче. Выходит, нашлись такие смельчаки, которые отважились проверить на себе действие яда этой поганки. Вот, пожалуйста, ни одного не спасли. Надо поискать, может быть, найдутся еще полезные сведения о фалоидине, и разузнать, не попадается ли он еще в каких-либо грибах. Вот, действие фалоидина на организм человека может быть сравнимо с отравлением ядом змей. Нет, этот вопрос надо изучить досконально, На всякий случай надо запомнить симптомы, узнать, как протекает болезнь. Это я тоже нашел. Первые признаки отравления этим грибом проявляются через 10-12, иногда даже через 30 часов после принятия пищи. И заключаются в головной боли, в головокружении, нарушении нормального зрения и в беспокойном состоянии. Больной ощущает сильную жажду, жгучую боль в желудке, судороги в конечностях. Вслед за этим наступают холероподобные признаки в виде желчной рвоты или поноса. Сильная боль ощущается в печени и в животе, особенно при надавливании. Появляется обильный пот, холодеют конечности. «Я холодел!» Это. Через несколько часов в приступах наступает затишье, продолжающиеся два часа, но затем приступы снова возобновляются, больной слабеет, впадает в забытье, пульс у него становится нитевидным и неправильным, а через день-два наступает смерть. Я был готов Дать тебе клятву никогда не есть какие-либо грибы, чтобы исключить всякую возможность отравления фалаидином. Только после этого я вновь взялся за книгу. Токсическое действие фалоидина настолько сильно, что 4 мг его достаточно для отравления кошки. 25 мг смертельная доза для собаки а для человека среднего веса — 30 мг. Интересно, какой у меня сейчас вес? Ведь должна же быть в тайге не другая какая-то пища, другие грибы. Надо только узнать, что можно безбоязненно есть. Я снова вернулся к поискам. В одном научном труде я нашел. Предубеждения, существующие у людей, заставляют их порой проходить равнодушно мимо в пищи, из-за ее непривычности. Например, пять кузнечиков дают 225 килокалорий. В теле улитки содержится 80% воды. Вот он выход. Будем есть кузнечиков и улиток. Жаль, только не сказано, сколько килокалорий в улитке. Но как бы то ни было, сведения о съедобном и несъедобном подчеркнутые из научной литературы, укрепили мой оптимизм и прибавили немного уверенности. Что будет с того, что можно будет есть, мы в найдем обязательно. В этом меня заверил и классик американской литературы Генри Дэвид Тора, человек, оставивший все блага цивилизации и поселившийся в лесу в одиночестве, в доме, построенном собственноручно. В твоей книге «Уолден» «Жизнь в лесу», вышедший в середине прошлого века, Торо писал. «Убеждение и опыт говорят мне, что прокормиться на нашей земле не мука, а приятное времяпрепровождение, если жить просто и мудро». Жить проще, чем собирались жить мы, было бы уже невозможно. Кроме того, у меня скопился изрядный запас чрезвычайно практичных советов, которые надавали товарищи по работе, узнав о том, в какую экспедицию я собираюсь отправиться. Почему-то случилось так, что в основном советы касались неожиданной встречи с медведем. Поэтому у меня невольно сложилось впечатление, что советчики в свое время хаживали на медведя с рогатиной. Среди рекомендаций были и такие. За малиной лучше не ходите. Повышается вероятность. Встреча с медведем. Медведь нападает даже на тигра и, победив, съедает его. Трепый хищник. Это только в сказках он добренький. Его лучше обходить стороной. Еще одна информация. По бурелому медведь может развить скорость до 70 км в час. Но попытаться убежать, конечно, можно. Тут уже подумалось. Нет уж. В любом случае, вряд ли и олимпийский чемпион в спринтерском беге сумеет удать от медведя. Другое мнение. А я слышал, что опытные охотники убегают от него вверх по склону сопки. У медведя очень длинные когти, и они не дают ему быстро бежать вверх. Кроме того, его собственный вес тянет назад.